Тридцать первого декабря тысяча девятьсот первого года, Нью-Йорк. Нет, нет, я шли. Медведи, бродящие по Петербургу, это из страшных сказок на ночь. Задорно рассмеялась Маша, поглаживая по руке жену Джона, с которой она за год вынужденного пребывания в Сасш успела подружиться так крепко, будто знала ее всю жизнь. У нас все шутят над этим вашим странным поверением. Маша вскочила, прижала локон к верхней губе наподобие усов и пробосила. — А вторым выстрелом, господа, я попал медведю в голову и убил его на повал. — А первым выстрелом, поручик, что случилось с первым выстрелом? — А первым выстрелом, господа, я разогнал цыган. Эшли хихикнула маленькому представлению, хотя глаза ее выражали непониманием. — Цыгане водят по улицам дрессированных медведей. Пришла ей на помощь Маша. — Маша. Вот поручик и разогнал хозяев, чтобы героически поохотиться. Они расхохотались вдвоем и с новой энергией принялись сортировать рождественские подарки. — Маша, прости, повтори еще раз, как называется место, где Джон сейчас строит завод? — Станица Магнитная! По слогам отчетливо произнесла Маша, следя, как Эшли прилежно повторяет за ней незнакомые названия. Правда, он пишет, что вокруг настолько много всего строится, так много людей работает на этой горе, что там скоро будет город. Десять миллионов тонн стали в год немыслимо. Покачала головой Эшли. Они будут еще десять лет строить такой гигант. Маша пожала плечами. Металлургия, родная тема для семьи Джона и Эшли, была для нее загадкой Сфинкса. Гораздо больше занимали подарки, полученные из дома, особенно книга графа Толстого «Воскресение» с его личным автографом. Знак конкретно о том, что ее помнят и высылают приятный для чтения роман, он же шифроблокнот. Почти год. Длинный и невыносимо тоскливый 1901 год без связи. без возможности посоветоваться с кем-либо, с еженочными слезами в подушку и постоянным осколком льда под сердцем, царапающим солнечное сплетение, парализующим страхом. Мозг взрывают мысли молнии, а вдруг они знают, а вдруг они догадаются, и постоянные сомнения, страх сделать что-то не так, хотя еще чаще приходилось вообще ничего не делать. Просто сидеть на бесконечных встречах Фалька с акулами Уолл-стрит, конспектировать его обещания открыть границы, убрать преграды, обеспечить наибольшее благоприятствование и так далее и тому подобное. Золотые, нефтяные концессии, металлические, угольные, железно-дорожные и все остальные день за днем складывались в столбики цифр. превращая карту Российской империи в зоны высокой и низкой рентабельности, сферы влияния многих корпораций и активы различной ликвидности. На второй месяц торгов Маша уже видеть не могла эти лица, напоминающие ожившие арифмометры. Боже, как она радовалась, когда Фальк поручил ей от имени какой-то благотворительной организации! наладить отношения с русскими экипажами кораблей, строящихся в Филадельфии. И каким холодным душем окатил, заявив, что среди моряков есть его люди, предупредил, но имен не назвал, сообщив, что само появление Машы в нужное время в нужном месте будет для них неким сигналом. Сигналом для чего? Маш умучил этот вопрос, и когда передавала капитану Шенсновичу удар русской общины в Сасш, икону Георгия победоносца, и когда отвечала на дежурные комплименты морских офицеров, а через неделю прочла, что во время краткосрочной стоянки в Бостоне после ходовых испытаний на свежем ветре к носу броненосца притерся какой-то рыбацкий баркас. после чего взрыв разметал утлая суденышка, изуродовав носовую часть боевого корабля. В этот вечер Фальк был особенно благодушен, сообщил Маше, что его миссия в САСШ закончена, а вот ее продолжается. И передал просьбу Гувера оказать помощь хорошим друзьям и деловым партнерам босса. Им срочно понадобился специалист, идеально владеющий русским и английским языками. И вот Маша уже почти год руководит Нью-Йоркским бюро Pacific Express, предоставляющим курьерские услуги американским компаниям, работающим или имеющим интерес по ту сторону Тихого океана. Здесь, кроме нее, еще тринадцать человек обрабатывающих корреспонденцию, поступающую от американцев из Китая, Японии и России. растекающуюся ручейками по рекрутинговым агентствам, банкам, страховым компаниям, поставщикам техники и оборудования, всевозможным фондам, а также по семьям гастарбайтеров. Эшли упросила Машу взять ее на работу, лишь бы быть немного ближе к мужу, к его делам, хотя бы так, разбирая письма и надеясь, что где-то среди них увидит его фамилию. Маша и Эшли — единственные женщины, работавшие в бюро. Остальные — заказчики или акционеры компании. Шумная, как паровоз, Тереза Леб, владелица банка Конлеп Энд Ко, неизменно сопровождаемая мужем Якобом Шифом. Тихая, набожная Лаура Рокфеллер. Есть еще одна представительница прекрасного пола, с которой Маша успела познакомиться. Живая, стремительная, как огонь на сухой траве, журналистка Ида Тарбель. С ней Маша старалась видеться вне работы, потому что сведения, полученные от Иды, были очень далеки от служебных обязанностей Машы. Зато они обладали несомненной ценностью для русской разведки. Впрочем, встречи с мистарбель носили обоюдно выгодный характер. Мои коллеги, принебрежительно морщило носик Ида, старательно изучая политику, тратят свою неуемную энергию на парламенты лобистов, хотя господак-конгрессмены имеют такое же отношение к власти, как секретарша компании к ее владельцам. Настоящая власть всегда тайная. Альянс дельцов Уолл-стрит давно построил свой контур влияния в тени Капитолия. Первым, кого удалось вытащить из тени, был орден Золотого круга. Ими была развязана гражданская война, а затем убит Линкольн. Сейчас шустрые мальчики ордена, Шив, Варбург, отец и сын Морганы, носятся с идеей какого-то сверхбанка. Но лично меня больше интересует их командор, потомок осевшего в Америке почти сто лет назад некоего Роккинфельдера. из Гессенского корпуса немецких наемников британской экспедиционной армии. Зовут его Джон Дэвисон Рокфеллер. Он очень успешный бизнесмен, and he is the most cold-blooded gangster in America. Самый отмороженный гангстер в Америке. Его еще называют Мефистофелем из Кливленда. За спиной каждого успешного мужчины стоит великая женщина. Рокфеллер был женат на лауре Селестини Спеллмэн. Он как-то заметил: без ее советов я бы так и остался бедняком. Распределение их семейных ролей выглядело идеально. Джон торгует лицом, надувает щеки потея под сафитами и громогласно заявляет о себе на переговорах. Набожная Лаура, для которой по ее собственному признанию тремя китами счастья всегда были исключительно семья, дом, церковь, тихо и незаметно организует другую часть работы. В результате конкуренты Джона или становятся покорными овцами, или просто в один прекрасный день скоропостижно перемещаются в лучший из миров. Бизнес главного конкурента Джона, Pennsylvania Railroad, в одночасье был разрушен восстанием рабочих. Оно было настолько мощным, что для усмирения пришлось вызывать федеральные войска. Практически тот же сценарий повторился с другим его конкурентом, Tidewater. Многочисленные диверсии на нефтепроводе привели, в конце концов, к финансовым неурядицам компании, толкнувшим ее в объятия хлебосольного Джона. Как не рыли носом с землю заинтересованные конкуренты, частные и полицейские детективы, так и не смогли накопать на Джона хоть какой-то компромат, хоть какую-то связь с криминалом. А рядом в это время смущенно улыбалась и тихо делала свое дело Роман. Скромная и богобоязденная Лаура. Последнее время Рокфеллеры обращают внимание на Россию. Эта далекая холодная страна все чаще становится темой для приватных разговоров и публичных дискуссий среди акул Олл Стрит. Идя по следам Рокфеллера, Ида дошла и до машинного почтового бюро. После долгого ритуала присматривания и обнюхивания социально активные дамы подружились и, не заключая никаких соглашений, одновременно и из-подваль выясняли причины такого пристального внимания, постоянно меняясь свежей информацией. Накануне нового 1902 года из России для Рокфеллера и Шифа специальной почтой пришло какое-то обширное послание. Прикормленный идой садовник сообщил, что пакет застал Джона за гольфом, и он недовольно покачав головой и сосредоточившись на очередном ударе, кивнул в сторону Лауры, отдыхающей в сени секвойи. Самая богатая женщина Сасш внимательно перечитала сообщение, тоже покачала головой, кивнула и легким движением руки разрешила курьеру удаляться. А на следующий день все американские кредиторы Японии получили приглашение прибыть в поместье Рокфеллеров Киквид, что на голландском языке означает смотровая башня. Одновременно специальному представителю Standard Oil в России была отослана рождественская открытка с текстом больше напоминавшим шифровку, чем поздравление. Вся эта суматоха волновала и озадачивала Машу. Но теперь, слава Богу, можно будет написать и отправить долгожданное сообщение Канкрину. Связь с Большой Землей восстановлена.